Глава 26 По определению Радомира, ополчение выгорело. Но оно все-таки сыграло в сражении свою роль. Три часа побоища отняли у защитников много сил, луки тоже устали. Главное, третьим таранам удалось сломать ворота, и дружины викингов ринулись в пролом. На этом воеводощел сражение выигранным и поспешил поздравить князя. И был бы он прав, если бы не два существенных обстоятельства. Во-первых, стены крепостей викингов не просто разорваны и отогнуты. Они еще и немного внахлест. То есть за воротами викинги попали не на городские улицы, а в коридор между стенами, и с каждой в них били лучники и валились камни. Встречать врагов вышли викинги городской дружины. Всего 300 бойцов. Они вполне разделяли точку зрения Радомира И воспринимали предстоящий бой как необходимую формальность перед непременным визитом Валькирий и вознесением Вальгалу. Враги потребовали от всех них, чтобы они ушли, бросили город, в свою законную добычу, в свои семьи. Викинги отказались уходить. Вот так просто, они всего лишь отказались уходить. И в этот драматический момент к ним присоединились их новички да еще и с друзьями, и это стало вторым значительным обстоятельством. Враги встретили не просто три сотни викингов, а викингов и полторы сотни тотемных воинов, два десятка которых прошли у викингов выучку. Любые тотемные, что рассамахи, что Горностаи или волки, если не брать в расчет клановые бонусы, весьма напоминают берсерков. В принципе, похожий припадок параноика, когда болевой порог подскакивает с 10 обычных процентов до 80%. Только тотемные не параноики, кроме резкого усиления, у них обостряется восприятие, ускоряется реакция. Сами по себе могучие войны в тотемном воплощении превращаются просто в кошмар. Но это бы не принесло победы против правильной тактики викингов, если бы они сражались одни. Тотемные не просто считались солью земли. Их следовало, как приправу, добавлять к обычным ратникам. Соль и назначение тотемных воинов в общем побоище. Поддерживать, прикрывать, выручать. Им вообще-то без особой разницы, кого именно. Но если они понимают соратников, их эффективность, конечно, усиливается. В коридоре между стенами ощетинились копьями два десятка викингов в броне. За то, чтобы сломать эту стену, придется заплатить минимум сотни жизней. И враги прекрасно понимали, что платить просто придется. Зато когда начнется бой на топорах и мечах, они просто за счет количества более частой смены в атаке наверняка дожмут противника. Враг ринулся вперед, защитники друждо заработали копьями, поверженные враги непрерывно валились с ног. Натиск не ослабевал. Защитники отходили на шаг. Второй. Враги перли по телам товарищей. И вот один сумел дотянуться мечом до плеча защитника. Тот уронил копье и отшатнулся. На голову врага тут же обрушился боевой топор и попросту вдолбил в плечи, раскрошив шейные позвонки. Копейщики, как по команде, бросили копья и отступили. Противник решил, что вот он, миг победы, и ринулся вперед. 20 молодых тотемных воинов хорошо понимали тактику викингов, остальные схватили на лету. Из-за спин копейщиков во встречную атаку рванули два десятка викингов с десятком тотемных воинов. В мельтешении оружия, в вихре ударов, выпадов и уклонов, среди фонтанов крови, падающих врагов и товарищей, мертвых и умирающих под ногами, вот в таком тотемные чувствовали себя особенно хорошо. Зверели. Викинги тоже не терялись, даже их берсерки в сражении сохраняют ясность рассудка. Враги не успели сообразить, что до победного мига еще не близко. Только их товарищи, кто должен был сменить уставших и раненых на острие удара, сообразили, что менять уже некого. Когда обнаружили противника прямо перед собой. Воины Скола не стали увлекаться. Как только враг преодолел замешательство, стало организованно защищаться, отступили. Проход между стенами снова перекрыли два десятка тяжелых копий. Врагам предлагалось повторить все еще разок. Нападающие тяжело вздохнули и с ожесточением пошли в атаку. Снова копейщики убили до полсотни воинов, пока до них не сумели дотянуться викинги Изяслава. Они опять бросили копья, и враги поперли с удвоенной силой. Ну и были уничтожены встречным ударом тотемных и викингов скола. Как только викинги Изяслава перешли к организованной защите, защитники крепости остановились и отошли. Проход перекрыли свежие копейщики. Не, викинги, конечно, тупыми не были. Просто в данной ситуации толком подумать не получалось. Отвлекали. Со стен летели стрелы и валились камни. Приходилось постоянно держать над собой щиты. Тут нужно двигаться, думать некогда. Все, как всегда, просто. Враг нападает, нужно встать в оборону. А если враг стоит в обороне, нападать нужно самим. Полезли в третий раз. И такая же точная ерунда. Сначала пали около сотни бойцов в атаке на копейщиков и примерно столько же потеряли в результате встречного удара. А защитников погибло немного больше десятка. Правда, есть и положительный момент. Противник с каждым разом отступает. Единственное решение — вытолкать его на городские улицы, где сыграет свою роль численное преимущество. В злобном отчаянии полезли на копья снова. Главное преимущество викингов в том, что даже берсерки сохраняют ясность рассудка в любой сече. После седьмого повтора сообразили, что какие-то три десятка шагов по смертельному коридору стоили нападающим половины состава. Пусть уже близко выход, но сколько их доберется до городских улиц? Численное превосходство к тому моменту точно уже не будет решающим. Всем вдруг стало предельно ясно, что битва проиграна. 20 тяжелых копий опять перекрывали проход. Викинги Изяслава начали осторожно пятиться. Защитники остались на месте. Эрик, как всегда командующий, на самом важном месте хрипло проорал. «Проваливайте!» Противники принялись отходить уверенней, впрочем, не нарушая строй, в полной готовности к отражению возможного нападения. Защитники стояли, пока враги не убрались из коридора между стен. Наконец, в поле за стеной рога зазвенели сигнал отступления. Эрик глубоко вздохнул и возрился на зитька своего Бову, от избытка чувств не находя слов. Тот под начальственным взглядом шмыгнул толстым носом и, стеснительно глядя маленькими глазками из-под покатого лба, неуверенно проговорил. «Здрасте, папа, а мы вот к вам». От соображения, что это все-таки игра, порождение квантового процесса легче не делалось. Это же еще и продолжение моего сознания. Не, конечно, всегда подозревал, что я немного псих, но убедиться в этом так наглядно, почти на собственной шкуре. И пацана было все-таки жаль. Буджи угораздило попасть в чью-то нездоровую голову. Неловко признаться, но я по нему даже немного скучал в реале. Вспоминал его ощущения, настрой, обычную для него сосредоточенность. То есть снова как бы перевоплощался в персонажа, пытался им стать. И самому тоже было интересно. Коромысла в сети искать не стал, использовал обычные блюдца с водой. У меня даже кое-что стало получаться. Например, положить блюдце на подушечки пальцев и, не пролив ни капли, обойти вокруг него так, что оно только поворачивалось, но точки в пространстве не покидало. Также я заменил комплекс Тайдзи на тот, что выучил в игре. Квантовый казался естественней, логичней, более плавный, без разрывов. Там тоже были разные удары руками и ногами, однако все выполнялось в едином потоке. Да, точно! Поток! Вот что в нем главное! Это как вождение мотоцикла. Я в потоке что-то изменить в нем нельзя. Мы с машиной тоже часть потока. Дергаться, лихачить. Это как минимум неуемная трата энергии на преодоление собственной инерции. Чтобы не пришлось этого делать, нужно чувствовать поток, предугадывать изменения, реагировать заранее. К тому же у меня мотоцикл особенный. Вспомогательный электродвигатель сначала выбирает люфты, страгивает машину с места, за это время основной мотор плавно набирает необходимый минимум оборотов. Потом плавный разгон, движение по инерции и торможение. Вспомогательный мотор переходит в режим генератора и заряжает батареи. Механическое торможение и все, приехали. Это понятно, в идеале, к которому следует стремиться. Вот персонаж мой так и живет, стремится к идеалу. Ритм тренировок, работа, отдыха, сами тренировки и тренировочные схватки. Все в едином потоке, одно из другого перетекает. У него практически не меняется настрой. Пробуждение. Выбрал люфты, плавный разгон, движение по инерции, вечером три глотка из волшебной чаши и чудесные сны. А с моей разорванной жизнью, просто чтобы не свихнуться, пришлось перенимать подходы. Я со временем представил себе жизнь в реале, учебку и тренировки потоком. Но и они как-то сами заструились. Мне даже стало казаться, что в игре я тень персонажа, а в жизни он моя тень. Особенно здорово мне это помогало на выходные. Как я их поначалу возненавидел. Прямо даже появились нехорошие мысли о семье Вадима. В том смысле, что было бы лучше, если бы этой темой занимался кто-нибудь одинокий. Однако в потоке жизни главный принцип «жри, что дают». «Положен Вадим? Лопаем с Вадимом». «Не положен? но ну и фиг с ним». В стрелковом клубе мы, то есть я и воображаемая тень, сжигали патронов на 10 тысяч за посещение. По Еврику патрончик для моего кольта, и то со скидкой как давнему члену клуба и внуку уважаемого дедушки. И это еще кроме абонентской платы, которую за нас обоих платит дед. Стрелял уже не только держась за рукоять двумя руками, в ростовую мишень. Тренировался с левой и правой руки в стандартную круговую мишень. А если в ростовую, то непременно по-ковбойски, с выхватыванием из кобуры, от бедра и на время. Результаты пока средненькие. Правда, это для клуба, который средненьким и близко не является. Отчего-то стало модно у бизнесменов и их деток пострелять по-ковбойски. И это наводит на грустные размышления о жизни. Не, реально загрустил, когда встретил в клубе девчонку из своей группы в универе. Я их там не особо запоминал, просто сочетание симпатичной мордашки с веснушками и фиолетово-зеленого хайра, прической это не назвать. Вот на это я не мог не обратить внимания. И что вы думаете? Звать Оля. Стрелять ходит с папой. А что будет дальше? С такой-то головой. По всем признакам, в будущем легкой жизни не предвидится. Потому я со всей ответственностью отнесся к тренировкам в страйкболе. Не пропускал ни одного занятия и выкладывался полностью. Вот где особенно мне пригодился новый подход. Парни, не понимая сами, действовали как часть потока, их решения угадывались, чем я без лишних эмоций пользовался. В результате я даже удостоился боевого позывного. А не как раньше, малой, темка или вообще, блин, куда опять это делся. Меня стали звать Рон. А за глаза Иран. Просто Иран, мне не нравилось. Намекает сразу на фамилию и мой экзо, И с этим уже приходилось считаться. А то же ведь я псих и шуток не понимаю. Ну, реально. Стал чуточку рисковат, особенно по выходным. Возможно, помочь могла бы парашютная секция, однако я стал для нее слишком большой. Она вообще-то предназначена для допризывников, и я прошел курс подготовки три раза. Практически подряд. Вот четвертый там посчитали лишним и по-хорошему попросили идти уже в армию или куда-нибудь еще, только не мозолить больше глаза занятым людям. Сдвиг времени усилился. За два часа в капсуле в игре проходили уже трое суток. Не, своему решению тратить на ИИ не более двух часов в день я не изменил. Просто отчеты стал наговаривать по выходным сразу за всю неделю и отправлять ВАДИ на почту. Так вот, в реальной жизни только-только началась весна, а в игре наступила осень. Определил я это потому, что похолодало, появились желтые листки, и когда нам выдали лапти, персонаж сам так и сказал. И представьте себе, я смог его понять. Меня с самого начала дозу доинтересовал язык игры. Я представлял реплики персонажа в шлеме и просто пытался самых воспроизвести Вадиму. Поиск в базах данных дал удивительные результаты. Язык не был болгарским или сербским. Его вообще в базах не было. Это попросту невозможно, чтобы в компьютере, пусть даже квантовом, сам с собой образовался неизвестный язык. Вадим уже собирался садиться за диссертацию с прицелом на Нобелевку, однако все опять испортил этот квантовый компьютер. Нашел зараза отдаленное сходство с древнеславянским. Даже выдал несколько версий перевода отдельных фраз. Вообще-то, квантовые процессы есть сплошные вероятности, так что очень вероятно, что в игре образовалась именно вариация языка, а не его официально признанная каноническая версия. Мы с Вадиком загрустили. У него обломилась Нобелевка, а у меня образовался серьезный головняк. Вадик мне прямо заявил, что древнеславянский изучают в моем университете историки и вроде бы еще филологи. И если я хочу понимать, что говорится в игре, Мне нужно просто походить на их лекции или найти факультатив. Я ведь и так студент, а у него много работы и семья». «Делать нечего», — спросил я маму. Она меня отправила к другой доброй женщине, тоже доценту и старшему преподавателю, Светлане Николаевне. Та, удивленно и жалостливо на меня глядя поверх очков, выдала перечень тем и список литературы, даже не спросив, зачем мне оно понадобилось. «Ну, что с убогого взять?» Я заглянул на тематические формы в сети, узнал, что древнеславянский считается проклятием историков и филологов, и они жутко завидуют журналюгам, коих сия чаша миновала. С падением тоталитаризма для них изучение сделали факультативным. Вообще-то, по желанию студентам-журналистам можно даже написать на древнеславянском курсовую работу. Более того, ей заранее гарантирован самый высокий балл. Однако студенты на форуме считали, что вероятность появления такой курсовой намного ниже вероятности того, что когда-нибудь университет хотя бы с дипломом бакалавра закончит девственница. Я грустно подумал, что надо для очистки совести узнать, принимают ли где-нибудь ставки, и занялся изучением, как будто других занятий мне было мало. Казалось даже, что мистер Барс стал смотреть на меня, как э, Светлана Николаевна. Ну, когда я его гладил, не отрываясь от экрана? Но ничто не может смутить человека, который что-то втемяшил себе в голову. Даже девять времен и 12 падежей. Я сопел, морщился, только не кололся, но все равно грыз этот кактус. В принципе, сам древнеславянский мне был нужен просто по ходу дела. Для начала требовалось получить подтверждение своим догадкам. Во-первых, можно ли считать древнеславянский язык для нас иностранным? То есть, если он все-таки иностранный, мы ведь должны говорить на нем с акцентом. Иначе говоря, кириллическая запись не передает звучание языка. И во-вторых, у иностранного языка должна быть иная логика, о которой мы можем только догадываться. Все так и оказалось. Нынешнее звучание многих русских букв — совсем другое. И вообще, некоторые слова на древнеславянском по-русски нечитаемы. То есть буквицы древние лепились согласно своей логике, о которой специалисты пишут множество полемических статей. То же относится и к структуре языка. Ее логика служит предметом бесконечных дискуссий. В результате я оказался в той же точке, с которой начал, только понимал, насколько все это не понимаю. Ну и плюс ко всему, компьютеры выдали несколько возможных значений новых раз, подслушанных мною в игре. Конечно же, получалось ахинея. Я прибегнул к привычному способу решения неразрешимых проблем — к медитации. Что-то в результате забрежило. Первой отправной точкой стала классическая «умом Россию не понять». В игре же все очень похоже на древнеславянское, то есть на Россию в ее начале. И если уж сейчас ее умом не понять, вряд ли раньше было иначе. Я же вот только что попробовал что-то понять умом и убедился, что это именно Россия. Не, я все-таки притормаживаю. Вот что еще компьютер мог извлечь из моих мозгов. А это уже вторая подсказка, ответ просто обязан содержаться в моей голове. Не случайно мне показалась речь знакомой, узнаваемой. И вообще-то понимать всю Россию мне не нужно. Требуется только понять одного конкретного виртуального древнего русского своего персонажа. Я сосредоточился на его ощущениях, эмоциях, попросту говоря, перестал играться, занялся им серьезно. В результате окончательно убедился, что я все еще глупый мальчишка. Игрался, умничал, а нужно было просто серьезно захотеть понять парня, не относиться как к персонажу. Пацан думал, как жил. Одним сплошным потоком. Для выражения таких чувств практически не нужны слова. Они выражаются бесконечной песней, мелодией. Я обратил внимание на то, что персонаж мой постоянно что-то поет без слов. Прямо начиная с пробуждения до отхода ко сну. Вернее, даже не обратил внимания, а понял, что означают эти его... Я сначала воспринимал как эмоции или ощущения. Это же просто вариации тех дикарских мотивов, под которые веселились парни. Они прекрасно ложились на повседневные их дела, задавали настрой, ритм. Вот проснулся пацан. Включает мотив выборки люфтов, раскачки. Стали делать гимнастику, и он не думает в голове словами, что они будут делать гимнастику. Меняется мотив той же песни. Пошел по воду. Черт! Я для проверки не стал разок перематывать посещение сортира. Ну, что и требовалось доказать. Нашелся и мотивчик. А когда ребятам все-таки требовалось что-то сказать, они говорили, будто продолжали одно бесконечное предложение. Первыми стали постигаться короткие восклицания, которыми парни в основном и обходились. «Ой, да!» «Да ой!» «Да на!» И так далее. Этого им в контексте их жизни хватало. Мой пацан, бывало, по нескольку дней подряд не говорил других слов. Слова ему были не нужны, да и не положены по рангу. Он слушал, что говорили старшие товарищи. Кстати, забавная штука. Когда обращались к моему парню, говорили «Тёма!». Похоже, квантовый компьютер решил не усложнять. Так вот, старшие, конечно, говорили так, чтобы их понимали, то есть в той же логике потока. Дело в основном происходило на тренировках. Из контекста я выводил общий смысл фраз, а из него и значение отдельных слов. А вот то, что вечерами говорили ребятам колдуны, у меня не связывалось. Они явно что-то рассказывали, некие притчи или сказки. Слишком много было незнакомых слов, видимо, означающих отвлеченные вещи, не связанные непосредственно с жизнью ребят. И грамматические построения были сложнее повседневных. Пошел я все-таки на древнеславянский факультатив в универе, что вела Светлана Николаевна. Попал на консультации. Обсуждали как раз грамматику. Снова понял, что ничего не понял, и убедился, что остальные тоже ничего не понимают. Просто придумали себе заумь и носятся с ней. Неожиданно для себя заметил там Дениса, поймал его в коридоре после занятий. Он от чего то смутился. Принялся объяснять, что ему только диплом нужен журналиста, а образование требуется больше филологическое. Дескать, думает стать публицистом или вообще писателем. А ага, на древнеславянском будет книжки писать. Впрочем, мое-то какое дело, я пожелал ему успехов. Странно, что он не спросил, зачем меня туда принесло. Тоже пришлось бы сочинять похожую ахинею, рассказывать о проекте я попросту не имею права. Даже маме не рассказывал. Викинги отходили от ворот. На стенах тоже не складывалось, у защитников словно открылось второе дыхание. По идее, уставшие городские ополченцы успешно справлялись с княжескими дружинниками. Горыня просто отправил своих ратников и ополченцев из поселений на стены. «Кажется, штурм отбит», — мрачно проговорил Радомир. Изяслав, прикрыв глаза, попробовал представить, что это означает. «Это поражение, даже намного хуже». Он поставил на успех похода все, слишком много наговорил и наобещал. Возомнил себя с самым умным, и вот пришло время расплачиваться. Нет, только не унижение. Князь горестно вздохнул и обернулся к Святославу. «Сын мой, прости меня, что передаю тебе княжеское звание в столь горький час. Прими мой венец и неси достойно. и спи же чашу поражения за меня, за нас обоих». Князь снова вздохнул и закончил глухо. «А мне уготована иная чаша. Мне не снести позора. Прощай». Изислав развернулся к шатру, но Святослав придержал его за плечо. «Ты откуда, бать?» «Оставь меня», — ответил князь глухо. «Мне осталось лишь испить из чаши забвение». «Чего испить?» — переспросил Святослав. «Яду!» — возвысил голос Изислав. «Пусти!» Не ты что это удумал?» — воскликнул Витязь. «Такая трусость! Такой позор!» Изислав рванулся в железной хватке сына, но не преуспел. Святослав же, не отпуская папу, обернулся к дружиннику охраны. «Подойди-ка!» Тот подошел. Святослав взял из его колча на стрелу и, зачем-то показав бате, молвил. «Вот!» Наконечник стремительно приблизился к челу Изислава. Глаза его в кучу закатились под лоб. «Стрелой тебя убило!» Донеслось до Изяслава вязкие, уже непонятные и ненужные слова. Он рухнул навзничь со стрелой во лбу. Святослав обернулся к Радомиру, что взирал на него округлыми глазами и раздельно повторил. «Стрелой его убило! Вражьей!» Воевода прикрыл варежку и издавленно произнес. «Да, князь!» «Так с этим разобрались!» — сказал молодой князь и скомандовал. «Воевода! Быстро мне коня и какого-нибудь гарниста в компанию!» «Позвольте спросить, зачем?» — проговорил Радомир осторожно. «Ну что тут непонятного?» — удивился Святослав. «Поеду сдаваться княгине Ольге. Если не убьют сразу, попробую договориться, чтобы нас всех тут не похоронили».